45. сплошные предатели ну ты чего пропала то возмущаюсь я наконец дождавшись подругу из туалета уши пописать нельзя ворчит она нашла время надо же быстрее то вдруг он вернется не вернется не ссы сыш тут только ты и очень долго с чего ты взяла что он не вернется я артуру позвонила «Зачем — Зачем? — кричу я. — Ты что? Ты же писать пошла, а не звонить. — Да не ори ты. Я пошла предупредить Артура, чтобы он Мурата задержал. Ну, а то ведь правда вернется раньше времени. А сейчас Артур ему нальет. Мирон что-нибудь напис... Ой, прости. Расскажет веселую историю и все. Суперплан! «Тебя и в туалет нельзя уже отпустить!» Бурчу я, выходя на улицу. Опять снегопад, как в ту ночь. Нет, надо срочно уезжать из этих полярных дрючков. Срочно! Хоть на чем-нибудь, хоть на оленях. «Поехали!» — кричит мне Анжела уже из машины. «Чего ты там?» Залезаю в машину, и мы выезжаем. Анжела едет медленно. Как мне кажется, слишком медленно. А можно газа добавить? Нетерпеливо спрашиваю я. Нельзя. Сиди ровно. Вон, видишь, пост впереди. Будем гнать и остановят. И тогда нам точно пизда. Мне в полицию нельзя. Больше нельзя. Я теперь как-никак мать. Ну, какой пример я сыну покажу? Энж, ему год, о чем ты? Нет, я сказала: все, сиди и не мешай. Мне кажется, мы едем целую вечность, но посты правда проезжаем благополучно. А вот и дом в лесу. Эх, как-то виски начинает действовать неправильно. Почему-то теперь хочется плакать. Но нет, помни, Ди, что ты должна спасти свою малышку. Она же ждет. Мы в ответе за тех! «Кого взяли в кредит?» Анжела уже вышла из машины и, раскинув руки, стоит. «Ты чего?» – спрашиваю я, подходя к ней. «Хорошо-то как тут у Мурата. Тишина, свежий воздух. Только спи и спи. Ага, сейчас. Дали тут тебе поспать. Бурчу себе под нос. Что?» «Ничего за дело давай!» «Окей, где она, ты знаешь? Или ее еще найти надо?» «В гараже вон там». Пока мы сквозь сугробы вдоль забора идем к гаражу, Анжела вдруг начинает. «Блин, Ди, может, зря ты это все? Мурат же хороший. Знаешь, как он тебя защищал? Ну, в смысле, отдавать не хотел». Я подумала, что у вас все окей и тебе хорошо. Эх, я ничего не отвечаю, не хочу. Иначе начну сомневаться. И опять плакать потянет. Нет, забрать машину и уехать. Гав, гав! Раздается уже знакомое, и мы замираем. Тихо! блин, мы и забыли о нем. Ну, я вернее. Гав, гав! Пес уже подбежал и обнюхивает нас. Гав! Чш, тихон, прошу я, это же я. Помнишь, я тебе сырок давала. Тихо! Гав! И тут, блин, в окне на втором этаже загорается свет. Блин, блин, мурат дома! Гав, гав! Да тихо ты, ну, уже немного зло, прошу я, Гав! «Ну что за предательская собака? Ужас просто! Каждый раз меня подставляет!» «Вот, ты позвонила!» — ворчу я теперь уже на подругу. «Мы практически вжались в забор, слились с ним, и он вернулся! Ты тоже предатель, как и собака!» «Гаф!» — Тихон не замолкает. «Мяу!» — выдает Анжела, и я удивленно смотрю на нее. «Как будто кошка тут!» Она заговорщически подмигивает мне. «Мяу!» «Перестань!» — шиплю я. «Только хуже делаешь!» «Ну откуда в лесу кошка? Рядом домов же нет!» «Это дикая лесная кошка!» «Я передачу смотрела про них!» «Они, знаешь, не знаю!» «И знать не хочу!» «Обрываю ее!» «Давай быстро в гараж! Садимся в машину и уезжаем!» Постоя, моя машина? — Потом ее заберешь. Тебе, Мурата, нечего бояться, тебя не ждут пытки на кресле. — Пытки на кресле? Это как? — Шагай давай! Чуть толкаю ее. Вглядываюсь в окно. Вроде все затихает. Свет гаснет, и опять тишина. И Тихон больше не лает. Правда, бежит за нами, хотя я и пытаюсь его прогнать. Ворота в гараж открыты, замка нет. Все-таки какой Мурат молодец. Все смазано, ничего не скрипит. И мы с Анжелой осторожно открываем ворота. А вот и моя малышка, маленькая моя, соскучилась. Ди, а она поедет? Сколько тут стоит-то? Конечно, поедет, садись давай. А сама пробираюсь к водительской двери. Вот рана Мурата похвалила, мусора сколько на полу. Палки какие-то, веревки. Ворчу я, отпинывая какой-то сучок. Но в следующую же секунду успеваю только громко ахнуть и зажмуриться. Меня резко дергает и подбрасывает. А потом я словно качаюсь. Испуганно приоткрываю один глаз. Что это? Почему все вверх ногами? Вау! Круто! Оборачиваюсь на голос Анжелы. И она вверх ногами. Ди! Она подбегает ко мне. Ты как, Ди? Блин, прикольно так! Где я? Все, что я могу произнести. Дома. Ой, это не Анжелин голос. Я замираю и смотрю на подругу круглыми глазами. — Ой, Муратик, а мы это, мимо проезжали, и это... Анжела мило улыбается. А меня кто-то разворачивает, и я встречаюсь взглядом с Муратом. Я, наконец, понимаю, что вишу сейчас на одной ноге. Ну, То есть вот реально вишу На моей щиколотке веревка, и она у самого потолка. Мурат наклоняет голову и с усмешкой смотрит на меня, сложив руки на груди. Взгляд его ползет выше, и я понимаю, что у меня платье-то задралось. Спешно руками тяну его к ногам, не отводя взгляда от Мурата. Он ухмыляется и берет мое лицо в руку. — Пили? — смотрит на меня, а спрашивает у Анжелы. — Ну, там немножко совсем, — начинает она. «Да чего ты перед ним оправдываешься?» Возмущаюсь я, отдергивая лицо. «Я пила, пью и буду пить, понял?» В глазах Мурата появляется какой-то странный блеск. «Ой, я пойду, наверное, вы тут сами!» Слышу голос Анжелы. «Ну и подруга! Капец просто!» «Стоять!» Рявкает на нее Мурат. «Сейчас Артур подъедет!» Вот с ним и уедешь. Артур? Ты зачем Артуру рассказал? Блин, Мурат!» Тут нас ослепляет свет фар. «Блин, Мурат, какой же ты предатель!» Возмущается Анжела. «Весь в свою собаку!» Добавляю я. Мурат переводит взгляд на меня и смотрит, наклонив голову. «Еще повесишь.